Глава восемьдесят пятая. Жизни, что подобно литературным статьям в газетах и журналах, начало пышное, а конец сточивый хвостик, затерялся где-то на тридцать второй странице среди объявлений о распродаже и реклам зубной пасты. В скобках глава сто пятьдесятая.